Кто хочет сказать, – обращается он к студии, – у нас сегодня потрясающе интересный разговор с молодым поколением. Уверен, что почти все открыли для себя много неожиданного. Узнать, что действительно думают подростки о школе и о взрослых – это… это многого стоит. Итак, госпожа Джоок, начнем с вас. Вы хотите что-то сказать? Да, хочу, – кивает та. – Хочу сказать, что я просто в шоке. Когда я шла на шоу, я никак не ожидала, что на моих глазах будут разрушены те прекрасные представления о мире, которые у меня были. И то, что это сделала девочка, это еще более ужасно. Мальчики, ладно, они всегда что-то ломают. Но девочка, будущая мать, будущая хранительница очага, которой самой природой назначена хранить и беречь. Я плачу, господа. Внутри себя я горько, безутешно плачу. Юнми обращается ко мне ведущий. «Почему ты не бережешь, а ломаешь?» «Я ничего еще не сломала, господин ведущий», отвечаю я на этот наезд. «Я только критически осмыслила текущую ситуацию и сделала выводы. И все. Уверена, что если вы спросите школьников, то многие думают так же, как и я. Просто их не спрашивают, и они молчат. А меня спросили». «Могу еще ответить, уважаемая Джуми», – говорю я, – «что женщинам на роду прописано заботиться о детях. И им не нравится, когда с их детьми происходят всякие нехорошие вещи, заставляющие их страдать. А школа сейчас вот-вот окончательно превратится в одно большое страдание». В студии раздается гул недовольных голосов гостей. «Школа – это лучшие годы», – громко заявляет Джиок. А я слышала, что пережившие Сунын называют Корею от часон, также громко отвечаю я. Студия после моих слов замирает, смотря на ведущего. «И все это знают», – говорю я, поняв, что так оно и есть. «Кто тебе такое говорил?» – обращается ко мне с вопросом ведущий. «От многих слышала», – ухожу я от прямого ответа. «Школа – это храм знаний», – восклицает Джаок. «Она создает кругозор» умение копить знания и во всем разбираться. Без этого сейчас никуда. Простите, госпожа, но вот то, что вы сейчас сказали, я считаю одной из устаревших идей, которые по инерции вдалбливают в головы своим детям родители. Сейчас объем информации уже такой, что запомнить его весь физически невозможно, а быстрота и легкость доступа к информации такова, что запоминания теряют всякий смысл. Да, 50 лет назад Широкая образованность и эрудиция давали конкурентное преимущество. А сейчас, единственное, где вы можете это применить, участвовать в телевикторине, отвечая на вопросы. В современном мире гораздо более ценно умение ориентироваться в море информации, уметь ее добывать, структурировать, определять ее достоверность. Где этому учат? Нигде. В школе не учат, родители не учат, человек сам учится в интернете. Кто-то научится, а кто-то нет. А нужно это всем. Смотрю на Аджуму. Аджума смотрит на меня. «Похоже», – говорит ведущий, обращаясь ко мне, «у тебя есть на все ответы, не совпадающие с общепринятыми. Ты такая школьница-революционерка, да?» «Я не революционерка», – отвечаю я. «Просто я пытаюсь использовать мозг по его назначению, думать им, а не набивать его кучей непонятно зачем нужных знаний» в которых он тонет и тупеет. «Ха-ха!» восклицает ведущий. «Знаний лишних не бывает. А что это за устаревшие идеи, которые насильно вбивают в головы подрастающему поколению?» Существует ряд идей, которые были правильными в прошлом и которые уже устарели от Джесси. Однако родители заставляют детей следовать им, вместо того, чтобы выработать новые, соответствующие нынешнему времени. «Мне даже страшно спрашивать, «Что это такое?» – признается ведущий. «Крутая Джоок права. Своими словами, ты уже сломала все, что воспринималось как правильное». Гости в студии сдержанно смеются. «Однако, одним из моих пороков, – продолжает ведущий, – является любопытство. Я все же рискну и спрошу. Юнми, что это за идеи?» «Их много, сын Гисии», – вздохнув, говорю я. «Например...» Что нужно копить деньги, что нужно копить знания в школе, что нужно все делать качественно, что нужно стараться, чтобы старанием добиться успеха». «И что?» – с подозрением смотря на меня вопрошает Цингиси. «Это все не так?» «Все устарело», – отвечаю я. «Все теперь не так». Картина распахнув глаза и замырев, ведущий смотрит на меня. Гости смеются. «Ладно, со школой, ты объяснила» отмерев, говорит ведущий. «Деньги тоже пропустим. С появлением отрицательных ставок в банках это уже не откровение. Но вот делать все качественно? Почему это-то устарело? Когда успела?» Ведущий опять картинно смотрит на меня, изображая последнюю стадию недоумения. «Да», – говорю я, – «Моя мама всегда меня учила. Нужно все делать хорошо, не спустя рукава, не тяп-ляп, качественно». Нельзя ничего делать, как попало. И всех так учили. Но, если в современном мире вы попытаетесь все делать хорошо, то вы долго не протянете. Задача в современном мире, наоборот, сейчас стоит прямо противоположная. Уметь ловко и быстро определять, что мы можем делать максимально хорошо, что мы делаем приемлемо, а что мы делаем тепляп. Вот этому как раз школа учит хорошо, потому что задает так много, что сделать все невозможно. Это учит школьников как раз сделать выбор, что для них важно, что им нужно делать качественно. Но тут важна позиция родителей. Стоят ли они нависая и выносят своему ребенку мозг, что абсолютно все нужно делать хорошо, и он 5-6 часов сидит за уроками с неврозом и истерикой. Или они говорят ему, что в этой ситуации все сделать невозможно. Ориентируйся, разбирайся, что можно сократить, «А что нужно сделать качественно? Давай я тебе помогу». Необходимая компетенция в современном мире – уметь строить иерархию приоритетов. Что нужно делать на совесть, что нужно делать на уровне сойдет, что нужно делать, лишь бы отвязались. Так же будет потом и на работе. Если требовать от ребенка все делать качественно, у него не будет шанса стать в чем-то лучшим. Ведущий, сильно наклонив голову к плечу и держа перед собой микрофон двумя руками, Делает полукруг вдоль самой широкой последней ступеньки лестницы, ведущей к моему месту. Изображает усиленный мыслительный процесс. Однако, остановившись, говорит он, подводя итог работы своей мысли. Сказанное тобой выглядит как абсолютная ерунда. Но, если задуматься, то что-то такое в этом есть, чему сразу вот так вот и не возразишь. Ладно, давай теперь добей меня выводом, что ради успеха стараться не нужно. Буду сегодня всю ночь не спать, думать над контраргументами. Я слушаю. Стараться, чтобы усердием добиться успеха, начинаю объяснять свое видение этого вопроса, важная истина, которую считали незыблемой наши бабушки и дедушки. Все хорошее дается только тяжелым трудом. Ты должен стараться и этим добиться результата. Но что мы видим вокруг? Если посмотреть по сторонам, то мы видим множество работающих людей. Однако. Можно ли результаты, полученные каждым, объяснить исключительно словами «усердие» или «трудом добиваются»? Да, некоторые из них действительно добились результатов потому, что работают как сумасшедшие. Но при этом вокруг есть и те, кто добился успеха случайно, явно не в соответствии с приложенными усилиями. А еще есть и такие, кто наоборот, вкладывает очень много труда, но добивается совсем крошечного. Дети же не дураки, мы же видим, что в современном мире усердие вовсе не равно успеху, а от нас требуют бесконечной усидчивости и прилежания. Сейчас в современном мире карьера перестает носить исключительно вертикальный характер. Совсем недавно была аксиомой, усердно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, побыл рабочим, потом бригадиром, потом начальником цеха и т.д. Чтобы сделать карьеру, ты должен попасть в крупную корпорацию, в какую-то крупную структуру, и там ступенечка за ступенечкой карабкаться выше. И если ты не попадешь в эту иерархию, то у тебя особых шансов нет. Однако, что происходит сейчас? В мире снова появилась горизонтальная карьера. Когда в последний раз она была? Представьте, средневековье, город мастеров, где вы просто лучше всех делаете горшки. Про вас идет слава, что так, как вы, не делает никто. И вот с этого момента вы делаете свою горизонтальную карьеру. Вы не становитесь начальником всех горшечников. Вы просто делаете самые крутые горшки. И к вам приезжают со всех окрестных городов. Ваши горшки растут в цене. И вы берете людей в подмастерье. Они делают что-то похожее, но все равно не такое, как вы. Вот это и есть горизонтальная карьера. Сейчас это становится возможным. Концепция карьеры в современном мире не в том, что вы обязательно принадлежите к чему-то большому и внутри этого большого карабкаетесь вверх, а в том, что вы знаете и умеете что-то особое и уникальное. Если вы уникальны хоть в чем-то, то вы можете этим зарабатывать. К вам будут приезжать за вашей уникальностью и платить за нее деньги. И вы будете популярными без высокого балла с «Это я сейчас для школьников говорю, если кто не понял», – поясняю я гостям. «Ты уникальная», – резюмирует ведущий, смотря на меня. «Да, я нашла свою уникальность. Поэтому математика, физика, а также диплом университета мне не нужны, чтобы зарабатывать деньги. И то, что меня взяли в агентство без документа об образовании, доказывает правоту моего анализа жизни». «Хм!» – восклицает ведущий. А что делать тем, кто не настолько талантлив, как ты? Ученые провели исследования и выяснили, что все люди талантливы, только каждый уникален по-своему. Просто многие, не задумываясь, следуют общепринятым стандартам. Их мозг перегружен непрерывно поступающей в него информацией так, что не в состоянии провести анализ текущей ситуации и построить прогноз дальнейшего развития событий. Это впоследствии приводит к жизненным разочарованиям и трагедиям. В каждом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.